Шестое. Я замер. Из динамика раздавался мой собственный нервный голос. Это были мои слова. Если бы не мелкие расхождения, я бы решил, что это всего лишь хитрый трюк психиатра. Но расхождения имелись. Фразы те же, порядок их немного иной. Тот же кашель, но в других местах. В подлинности никакого сомнения. Магнитофонная запись двухнедельной давности повторила все, сказанное мною несколько минут назад, исключая только последнюю часть. Ничего про бешеную собаку, ничего про перестрелку в поселке, но недостающая лишь увеличивала достоверность. Ведь не мог же я две недели назад излагать события последних суток. В течение нескольких длинных минут я чуть не умер от неловкости. Будто вдохновенную исповедь, принесенную одному Богу, зафиксировали тайно и озвучили через радиосеть после хозяйственных объявлений на весь монастырь. Наверное, лицо мое побагровело, так всегда бывает со мной в приступе сильного стыда. Я не видел себя, не что здесь было посмотреться, ни зеркало ни хотя бы приличного полированного шкафа, но почувствовал, как зачесали щеки. Шли минуты, тикали часы на руке доктора, прошуршал за окном кабинета короткий весенний дождик. Запись кончилась. Магнитофон сам выключился. Доктор сделал полный оборот на стуле, резво вскочил и растворил форточку. Легкий ветерок подвинул бумаги на столе и освежил лицо, охладил щеки. Я был уничтожен. Магнитофонная запись убедила меня. Раздвоение личности с последующей потерей первичного осознания. Ложная память. Так был сформулирован мой диагноз в истории болезни. Вячеслав Викторович, Пока я слушал, сидел ко мне спиной. Он сначала углубился по пояс в распахнутый сейф, потом святая наивность сделал вид, что занялся другим делом, изобразил мне, будто увлечен какой-то посторонней историей болезни. Он добыл ее из сейфа, спрятал между колен и листал, листал, шевестел страничками. Самую патологическую, наверное, выбрал, самую захватную, ывающую он даже причмокивал от удовольствия губами но все равно я ему не поверил хотите интересные фотографии посмотреть спросил доктор когда запись кончилась и повернулся я был вновь растоптан оказалось что вячеслав викторович держит в руках вовсе не историю болезни В стерильно-белых руках доктора был большой красочный альбом. Стена какая-то, разрушенная на обложке, и башня. Следующее слово далось мне с трудом, и, как все сделанное через силу, слово это не несло точного смысла, а я думал, вы тут... Да, почему это? Зачем? И как же? «Вы ошиблись, Афанасий Николаевич. Нет, это не история болезни. Угадав, что я хотел сказать на самом деле, произнес доктор и протянул мне большую книгу влощеной мягкой обложки. Этот эпизод мы с вами тоже уже проходили. Он постучал ногтем по пластмассовой крышке магнитофона. Тут и это есть». Но мне кажется, Афанасий Николаевич, лучше еще один раз увидеть. На обложке кириллическим шрифтом было отпечатано «Монастыри и храмы. Россия. 1995 год». Я посмотрел титульную страницу. Альбом выпустила английская фирма «Джи Косм». За исключением короткой вступительной статьи, написанной по-английски, альбом почти полностью состоял из фотографий разрушенных культовых сооружений, уже переданных государством церкви, но еще пребывающих в руинах. Я пробежал глазами статью, леснул альбом и вопросительно посмотрел на доктора, какая связь. «Вас не удивляет, что вы читаете...» — По-английски, — спросил он. — Вы же его не учили никогда? — Но это сейчас не имеет значения. Вот здесь посмотрите. Не отнимая у меня альбом, доктор перевернул страничку. — Узнаете место? Четкая цветная фотография ударила по глазам со свистом, как широкий белый кнут. Как невыносимо яркая вспышка солнца, я чуть не потерял сознание. На фотографии, сделанной дотошным английским фотографом, было полуразрушенное большое здание. Надпись под картинкой гласила «Коробов монастырь. Центральная часть. Февраль 1995 года». Магнитофонная запись убила меня. А картинка в альбоме довершила дело. Она будто накрыла уже умерщвленный мой разум огромную могильной плитой. Каково живому человеку вдруг получить доказательство того, что нет больше мира, в котором жил, что все реальное — лишь плод воображения, и, напротив, абсурдные, на первый взгляд, сухие строки медицинского досье, повествующего о некоем инженере Кристилине в один прекрасный день от неверия и скудости жизни, свихнувшимся и вообразившем себя грешным послушником, и есть настоящая история собственной жизни. Но если после записи и могли сохраниться сомнения, ну хотя бы в части происходящего, хотя бы в деталях, что альбом развеял их. В памяти были боголепные росписи, иконы в окладах, биение свечей, золото царских врат, а на фотографии — руины, осыпавшийся кирпич, почерневший снег. И эти руины по очертаниям совпадали с очертаниями храма. Подделку я исключил. Не имеет российская психиатрия таких средств. — Мы могли бы туда съездить, — сказал доктор почему-то печальным голосом. — Если вы не верите английскому фотографу, то можно и своими глазами убедиться. — Верю, — прошептал я, проглатывая горькие слезы. — Верю английскому фотографу, — прошептал и перекрестился. Зачем же я от подлинной реальной жизни бегать-то буду? Грех — это. Верно, грех, — согласился доктор, теряя печальный голос. Но не получается у вас, Афанасий Николаевич, так просто от реальности не бегать. Почему же? А это мы тоже с вами проходили. Он постучал опять ногтем по магнитофону. И это было. Я говорил, было, есть запись. Доктор покивал и сказал бодро, но вы не нужно, не нужно, не расстраивайтесь, Афанессий Николаевич. Не все средства у нас с вами еще исчерпаны, есть еще и неопробованные методики. Может, они-то и помогут. Мы с вами теперь дальше пойдем. Дальше. Ужаснулся я и опять покрыл лоб крестным знаменем. Куда же? Я утер рукавом слезы, ведь если правда все, то не был я в монастыре послушником никогда, не пил горькую в городе Вытигре, а просто бежал отсюда из психушки и забыл, откуда бежал. И каждый раз при побеге забывали. Завтра утром мы встретимся с вами, и я уж прошу вас, Афанасий Николаевич, потерпите, не убегайте до завтра, а то придется мне на вас рубашку надеть. — Не убегу, — потупившись, — сказал я. — Куда же я убегу, если его нет? — я показал глазами на раскрытую страницу с фотографией Коробова монастыря. — Это для вас незначимая величина. «Убежите», — пообещал доктор. «По крайней мере, сделайте такую попытку, но не сегодня. Обычный ваш цикл от трех суток до десяти. Меня сейчас другое беспокоит. Ваш последний рассказ, он за рамками нашего предыдущего общения, он записан на пленку только сегодня, он новая ваша реальность, принадлежит по стечению обстоятельств к новой реальности И некоторые детали, прямо-таки, поверьте, вопиют. Какие детали вопиют? Например, доктор отнял у меня книгу и положил ее на верхнюю полку сейфа. Например, вас не удивило, Афанасий Николаевич, что в деревенском доме была мебель в стиле Людовика XIV? Нет. «Не удивило», — признался я, — «люди же живые, какую купили, такую и в доме поставили. Вот и плохо, что не удивило». Доктор со всего размаху захлопнул тяжелую дверцу сейфа и запер ее на ключ. Должно удивлять. Пока такие вещи вас не начнут удивлять, вы не сможете вернуться к нормальной жизни.